Глава вторая. Я не питал чересчур радушных надежд, возвращаясь в страну, где царили страх и отчаяние. И все же, когда Медея входила в порт, вид знакомых мест меня обрадовал. Огромная махина Кенскоффа, навалившаяся на город, была, как всегда, наполовину в тени. Новые здания возле порта, возведенные для международной выставки, В так называемом современном стиле, поблескивали стеклами в лучах заходящего солнца. Прямо на меня смотрел каменный Колумб. Здесь мы с Мартой назначали по ночам свидания, пока комендантский час не запирал нас в разных тюрьмах. Меня в моей гостинице, ее в посольстве. Мы не могли даже поговорить по телефону, он не работал. Марта, бывало, сидела в темноте в машине своего мужа и сигналила мне фарами услышав шум мотора моего хандера. Интересно, нашла ли она за этот месяц, после того, как отменили комендантский час, другое место свиданий и с кем? В том, что она нашла мне заместителя, я не сомневался. В наши дни на рассчитывать не приходится. Я был поглощен таким множеством нелегких дум, что совсем забыл о своих спутниках. Никаких вестей для меня из английского посольства не было, и я мог надеяться, что пока все обстоит благополучно. В иммиграционном пункте и на таможне царила обычная неразбериха. В порт прибыло только наше судно. Однако под навесом собралось много народу, носильщики, шоферы такси, у которых неделями не бывало пассажиров, полиция, случайно забредший Тонтон -тон Макут в черных очках и мягкой шляпе. И нищие, толпы нищих, они просачивались в любую щель, как вода во время дождей. Какой-то безногой сидел под таможенной стойкой, как кролик в клетке, и молча протягивал руку. Ко мне сквозь толпу пробирала знакомая фигура. Обычно он болтался на аэродроме, и я не ожидал встретить его здесь. Это был журналист, которого все звали Пьер Малыш. Метис в этой стране, где полукровки аристократы, ожидающие своей очереди на гильотину. Кое-кто считал, что он связан с Тантонами, иначе как бы ему до сих пор удавалось избежать побоев, а то и чего-нибудь похуже. Однако в его светской хронике иногда попадали статистические выпады. Он все же был не лишен отваги, может быть, он рассчитывал, что полиция не читает между сток. Он схватил меня за руки, словно мы были закадычными друзьями. и заговорил по-английски. «Да это же мистер Браун, сам мистер Браун!» «Как поживаете, Пьер малыш?» Он захихикал, стоя на носках остроносых туфель. Пьер был совсем маленького роста. Вот таким веселым я его и помнил, он вечно смеялся. Его забавляло все, даже когда у него спрашивали, который час. Он был очень подвижен, и казалось, что он раскачивается от хохота, как мартышка на лиане». Я был уверен, что когда настанет его час, а он должен был настать при том рискованном, вызывающем образе жизни, какой он вел, Пьер Малыш засмеется в лицо палачу, как говорят, смеются китайцы. «Рад вас видеть, мистер Браун. Как там? Сверкают огни Бродвея? Мерилин Монро, разливанное море виски, ковачки?» Он слегка отстал от века, потому что уже тридцать лет не ездил никуда дальше Кингстона на Ямайке. «Дайте-ка мне ваш паспорт, мистер Браун. А где багажные квитанции?» Он помахал ими над головой, продираясь сквозь толпу и быстро уладил все формальности. Он знал всех и каждого. Даже таможенник пропустил мой багаж, не открыв чемоданов. Пьер Малыш обменялся несколькими словами с Антоном Макутом у двери, и когда я вышел, он уже подозвал такси. «Садитесь, садитесь, мистер Браун, сейчас принесут ваш багаж». «Как тут у вас дела?» — спросил я. «Как всегда. Тихо. Комендантского часа больше нет. А зачем нам комендантский час, мистер Браун? В газетах писали, будто на севере орудуют повстанцы. В каких газетах? В американских? Надеюсь, вы не верите тому, что пишут американские газеты?» Он сунул голову в дверь такси и сказал со своим странным смешком. «Вы себе не представляете, мистер Браун, как я счастлив вас видеть». я ему чуть было не поверил. «А почему? Разве я не здешний житель?» «Конечно, вы здешний житель, мистер Браун! Вы верный друг Гаити!» Он снова хихикнул. «А все-таки многие наши верные друзья нас недавно покинули!» Он слегка понизил голос. Правительство было вынуждено забрать несколько пустовавших отелей. «Спасибо за предупреждение! Нельзя же было бросить имущество на произвол судьбы!» Какая заботливость. — А кто там теперь живет? — он захихикал. — Гости нашего правительства. Неужели она принимает гостей? Была у нас польская миссия, но довольно быстро уехала. А вот и ваш багаж, мистер Браун. — А я успею добраться до Трианона, пока не выключит свет? — Да, если поедете прямо. — А куда мне заезжать? Пьер Малыш хмыкнул. «Давайте я поеду с вами, мистер Браун. На дороге между Порто-Пренсом и петен вилем много застав. Ладно, садитесь. Все, что угодно, лишь бы обойтись без осложнений». «А что вы делали в Нью-Йорке, мистер Браун?» Я ответил ему откровенно. «Пытался продать свою гостиницу. Не вышло?» «Не вышло. В такой огромной стране не нашлось предприимчивых людей». Вы же выслали их военную миссию. Заставили отозвать посла, после этого трудно рассчитывать на доверие. Господи, совсем забыл. Со мной приехал кандидат в президенты. Кандидат в президенты? Надо было меня предупредить. Не слишком удачливый кандидат. Все равно кандидат в президенты. А зачем он сюда приехал? У него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия. «К доктору Филиппо. Но доктор Филиппо...» «С ним что-нибудь случилось?» «Сами знаете, что такое политика. Во всех странах одно и то же. Доктора Филиппо сняли?» «Его не видели уже неделю. Говорят, он в отпуску». Пьер Малыш тронул шофера такси за плечо. «Остановись, Малами, «Мой друг французской». «Мы еще не доехали даже до статуи Колумба». а на город быстро спускалась ночь. Он сказал, «Мистер Браун, я, пожалуй, вернусь и поищу его, ведь и у вас в Англии не стоит попадать в ложное положение. Хорош бы я был, приехав в Англию с рекомендательным письмом к мистеру Макмиллану». Он помахал на прощание рукой. «Скоро зайду к вам на стаканчик виски. Я ужасно рад, ужасно рад, что вы вернулись, мистер Браун». И он отбыл с блаженным видом, никак не вязавшимся с обстоятельствами. «Мы поехали дальше». Я спросил шофера, наверное, агента Антон Макутов. «Доедем мы до Трианона, прежде чем выключить свет?» Шофер только пожал плечами. В его обязанности не входило сообщать какие бы то ни было сведения. В здании выставки, которой занимал министр иностранных дел, еще горел свет. А у статуи Колумба стоял Тежо. Конечно, в Порто-Принсе много машин Тежо, И я не мог поверить, что Марта так жестоко или так лишена вкуса, чтобы назначать свидание на том же месте. И все же я сказал шоферу, я выйду здесь. Отведите вещи в Трианон. Жозеф вам заплатит. Я проявил большую неосторожность. Полковник, командующий Тонтон -тон Макутами, завтра же утром узнает, где я вышел из такси. Но я все же принял кое-какие меры. Подождал, пока шофер действительно не уехал, и свет его фар не скрылся из виду. А потом я пошел к стоявшую у Колумба машине. На номерном знаке сзади я увидел букву «Д». Это была машина Марты, и она сидела там одна. Я смотрел на нее некоторое время из темноты. Мне пришло в голову, что я могу постоять здесь в двух шагах от машины, пока не увижу человека, которому она назначила свидание. Но тут Марта повернула голову и поглядела туда, где я стоял. Она почувствовала, что на нее смотрят. Слегка опустив стекло, она резко крикнула по-французски, думая, что это один из бесчисленных портовых нищих. «Кто там? Что вам надо?» И включила фары. «О, Господи! Ты все-таки вернулся!» Сказала она таким тоном, словно речь шла о приступе малярии. Она отворила дверцу, и я сел рядом. В ее поцелуе я почувствовал страх и тревогу. «Почему ты вернулся?» «Видно, соскучился по тебе. Неужели для этого надо было сперва сбежать?» «Я надеялся, что если уеду, что-нибудь изменится. Нет, все по-старому». «А что ты здесь делаешь?» «Тут, пожалуй, удобнее всего скучать по тебе. Ты никого не ждала?» «Нет». Она схватила мой палец и больно его вывернула. «Знаешь, я могу быть Саш, умницей французской, хотя бы несколько месяцев. Правда, не во сне. Во сне я себе изменяла. И я тебе был верен по-своему. Можешь мне сейчас не объяснять, что такое по-твоему? Помолчи. Посиди рядом». Я послушался. Я был и счастлив, и несчастен, потому что главное в нашей жизни явно не изменилось. Кроме того, что теперь у меня нет машины, и ей придется вести меня домой, рискуя, что ее заметят возле Трианона. Мы не можем сегодня проститься возле Колумба. Но даже обнимая ее, я ей не доверял. Неужели у нее хватит дерзости отдаться мне, если она ждет на свидании другого? Но потом я сказал себе, что все равно ничего не узнаю. Дерзость у нее хоть отбавляй. И отнюдь не отсутствие дерзости привязывает ее к мужу. Она застонала, я помнил этот стон, и зажала рот рукой. Тело ее обмякло, она, как усталый ребенок, свернулась у меня на коленях. «Забыла поднять стекло», — сказала она. «Нам, пожалуй, лучше добраться до Трианона, пока не выключит свет. Ты нашел покупателя?» «Нет». «Слава Богу!» В городском парке чернел музыкальный фонтан, воды не было и он молчал. Электрические лампочки мигая вещали в ночи «Je suis драпо Гаити и у нее indivisible, Франсуа де Валье. Я с нами Гаити, единая и неделимая» Франсуа де Валье, французской. Мы проехали мимо обгорелых балок дома сожженного тантонами, и начали взбираться по холму к Пиетанвилю. На полдороги мы наткнулись на заставу. Человек в рваной рубашке, серых штанах и старой фетровой шляпе, очевидно найденный на помойке, подошел к дверям машины, волоча задуло ружье. Он приказал нам выйти из машины. «Я выйду», — сказал я. «Но эта дама из дипломатического корпуса». «Не спорь с ним, дорогой», — сказала она. «Никаких привилегий больше не существует». Она первая отошла на обочину дороги, подняла руки над головой и улыбнулась милиционеру ненавистной мне улыбкой. «Разве вы не видите букву «Д» на машине?» — спросил я. «А разве ты не видишь, что он не умеет читать?» — спросила она. Он ощупал мои бедра и провел ладонями между ног, потом осмотрел багажник машины. Обыск был не очень умелый и длился недолго. Нам открыли проезд и пропустили машину. «Мне не хочется, чтобы ты ехала обратно одна», — сказал я. Я пошлю с тобой слугу, если у меня остался хоть один слуга. Проехав еще с километра, я вернулся к своим подозрениям. Если муж, как правило, след к неверности жены, любовник страдает противоположным пороком, он повсюду видит измену. Ну скажи, что ты там делала у памятника? — Не будь хоть сегодня идиотом, — сказала она, — мне так хорошо. Я же тебе не писал, что вернусь. На этом месте я могла вспоминать о тебе, вот и все. Какое странное совпадение, что именно сегодня. Ты думаешь, я вспоминала тебя только сегодня?» Она помолчала. Муж как-то спросил меня, почему я перестала уходить по вечерам играть в РАМС, теперь, когда отменили комендантский час. На завтра я опять взяла машину. Мне некуда было деваться, поэтому я поехала к памятнику. И Луис теперь доволен? Он всегда доволен. Вокруг нас, над нами и под нами разом погасли огни. Только у гавани и над правительственными зданиями горела зарево. «Надеюсь, Жозеф припас к приезду немного керосина», — сказал я. «Надеюсь, его мудрость не уступает его целомудрию». «Разве он такой целомудренный?» «Ну да, совершенно безгрешен». с тех пор, как его пытали Антон Макуты. Мы въехали на крутую аллею, обсаженную пальмами и бугенвилией. Я так и не мог понять, почему бывший владелец назвал гостиницу Трианоном. Трудно было найти более неподходящее название. Его архитектура была и не классической, в стиле XVIII века, и не чрезвычайно пышной, в стиле XX Башенки, балконы и разные деревянные украшения придавали ему ночью сходство с творениями Чарльза Адамса в номерах журнала «Нью-Йоркер». Так и казалось, что дверь откроет ведьма или маньяк дворецкой, а за его спиной с люстры будет свисать летучая мышь. Но при солнечном свете или вечерами, когда среди пальм горели фонари, здание казалось старинным, хрупким и трогательно нелепым, как иллюстрация к сказке. Я полюбил его и теперь, пожалуй, даже радовался, что не нашел на него покупателя. Мне верилось, что если я удержу его еще хоть несколько лет, я почувствую, что у меня есть дом. Нужно время, чтобы у тебя появилось такое чувство, так же, как и для того, чтобы любовница стала женой. Даже внезапная смерть моего компаньона не так уж сильно отравила мне радость обладания». Я бы повторил вслед за братом Лоренцо фразы из французского переложения «Ромео и Джульетты», которую у меня были свои причины запомнить. «Ле реме до не падан ле Исцеления — «Исцеление для бедствия в отчаянии нет». Ромео и Джульетта в переводе Михаловского. «Исцеление было в успехе, которым я отнюдь не был обязан своему компаньону». в голосах купальщиц, прикликавшихся в бассейне, в зоне льда, доносившемся из бара, где Жозеф готовил свой знаменитый ромовый пунш, в скоплении такси из города, в гамме голосов на веранде в обеденный час, а ночью в бое барабана и шарка танцующих ног, в фигуре барона Субботы, комического персонажа из балета, изящно выступающего в своем цилиндре под освещенными пальмами. Недолгое время меня баловал этот успех. Мы подъехали в темноте, я снова поцеловал Марту. Поцелуй все еще был продолжением допроса. Я сомневался, что можно три месяца в одиночестве хранить верность. А возможно, это предположение было мне приятнее, чем другое, что она снова сблизилась с мужем. Я прижал ее к себе и спросил, «Как Луис?» «Так же», — сказала она, — «как всегда». И все же она, видно, когда-то его любила. Вот одна из мук незаконной любви. Даже самые страстные объятия любовницы только лишний раз показывают, что любовь непостоянна. Я увидел во второй раз на посольском приеме, где было человек 30 гостей. Трудно было поверить, что посол этот тучный мужчина лет 50, чьи волосы блестели точно начищенный ботинок, не замечает, как часто мы издали обмениваемся взглядами, как, проходя мимо, она будто нечаянно касается меня рукой. Но лицо Луиса выражало уверенность и превосходство. Это было его посольство, это была его жена, это были его гости. На коробках спичек стояли его инициалы, они красовались даже на бумажных ленточках вокруг сигар. Я помню, как он поднял на свет бокал с коктейлем и показал мне изящно выгравированный рисунок головы быка. «Я специально заказал эти бокалы в Париже», — сказал он. У него было очень развито чувство собственности, но, может быть, он легко давал взаймы то, чем обладал? — Луис утешал себя, пока меня не было? — Нет, — сказала она, — и я мысленно обругал себя за трусость, ведь я поставил вопрос так, что она могла ответить двусмысленно. Она добавила, — Никто меня не утешал. И я сразу стал перебирать в уме, какое значение слово «утешить» она могла выбрать, не солгав. а она не любила лгать. — У тебя другие духи. — Луис подарил мне их на день рождения. Твои уже кончились. — На день рождения? Совсем о нем забыл. Ерунда. — Как долго нет Жозефа, он должен был слышать, как подошла машина. Она сказала, — Луис, добрый, это только ты меня пытаешь, как Тонтон -тон Макуты Жозефа. «Почему ты так говоришь?» Ничего не изменилось. Не прошло и десяти минут, как мы лежали друг у друга в объятиях, а через полчаса уже начали ссориться. Я вышел из машины и в темноте поднялся по ступенькам. Наверху я чуть не споткнулся о свои чемоданы, которые, должно быть, поставил там шофер, и позвал «Жозеф! Жозеф!» Но никто не откликался. По обе стороны от меня тянулась веранда — но ни один столик не был накрыт. Сквозь распахнутую дверь гостиницы мне был виден бар, освещенный керосиновой лампой, маленькой, как ночник в детской или у постели больного. Вот он, мой роскошный отель. В пятне света едва проступали наполовину пустая бутылка рома, два табурета, сифон с содовой, нахохлившийся, как птица, с длинным клювом. Я снова позвал «Жозеф! Жозеф!» И снова никто не ответил. Я спустился обратно к машине и сказал Марте, «Обожди минутку». «Что-нибудь случилось? Не могу найти Жозефа. Мне надо возвращаться. Тебе нельзя ехать одной. Чего ты спешишь? Луис может и потерпеть». Я снова поднялся наверх в Трианон, центр интеллектуальной жизни Гаити. Гостиница «Люкс» Обслуживает и гурманов, и любителей туземных обычаев. Пейте наши напитки, приготовленные из лучшего гаитянского рома, купайтесь в роскошном бассейне, слушайте гаитянский барабан и любуйтесь гаитянскими танцорами. Вы встретите здесь элиту местной интеллигенции, музыкантов, поэтов, художников, для которых гостиница Трианол стала излюбленным местом встреч. Рекламные брошюры для туристов была когда-то недалека от истины.